Глава 25. Место, куда бессмертные попадут лишь после смерти. В тот же день мы, спустившись со смотровой площадки, вернулись в стационар и, держась за руки, продолжили поиски хотя бы одного врача при смерти или на лечении. Еще лучше было бы, если бы нам на радость попался оставленный на всеобщее обозрение труп доктора, которого подкосила неизлечимая болезнь. Захватывающая перспектива. Я робко осмеливался воображать себе такие сцены, будто скорейшее распространение лучей смерти на врачей позволило и Байдай, и мне обрести свободу. Мы пересекли необъяснимо растянутый коридор и оказались у какого-то помещения. Как свидетельствовала табличка снаружи, это была комната отдыха персонала. Внутри никого не наблюдалось. В помещении были установлены четыре двухъярусные кроватки. На них были разложены аккуратными прямоугольниками пестрые узорчатые одеяла. У подушек лежали пушистые зверюшки, которых обожают девушки. Обстановка, как в детсадике. Этому впечатлению мешали только громоздившиеся на столиках стопки новостей медицины и фармацевтики Китая. На страницах издания виднелись подсохшие капли крови. Будто в добычу я зашмыгал носом, Байдай же нахмурилась. «Кровь есть, а запаха смерти нет. Здесь не морг», — мудро рассудила девушка. «А как там, в морге?» Я вспомнил те откровения, которые открылись мне в наблюдательной палате. Сердце непроизвольно сжалось. А я ведь тогда был почти готов отворить дверь. «Каждый из нас по-своему представляет морг. Впрочем, это место, где все мы...» Все равно окажемся после смерти. То есть там мы и обнаружим мертвых врачей? Надеюсь. Ты раньше бывала в морге? Ну, по всей видимости, однозначно отвечать на этот вопрос она не собиралась. Как тургид, который предпочитает не рассказывать путешественникам наперед обо всех достопримечательностях, которые им откроются по дороге. Зачем тебе вообще знать, от чего дохнут врачи? Чтобы задать этот вопрос, мне пришлось собрать в кулак все мужество. Мне словно хотелось услышать из уст самой байдай это слово «свобода». Тогда можно было с некоторой уверенностью бросаться на пролом в морг. И все же были у меня опасения, что нервы мои не выдержат всего этого. Слово-то было, наподобие моей скованной болезнью подруги, соблазнительное, сокрушительное. Я и стремился к нему, и боялся его потому что странная штука получается. Заметив мое волнение, Вайдай подняла правую руку и пригладила волосы. В природе старое всегда уходит, и ему на смену приходит новое. У всего на свете наступает день кончины. У животных это так, у растений тоже, у горы и рек тем более. Даже солнечная система и млечный путь обречены когда-нибудь закончиться, как и вся наша Вселенная. Все мы окажемся в морге. И, по идее, это должно относиться и к врачам, и к больнице. Не бывает так, чтобы что-то просуществовало аж сто лет и продолжало демонстрировать необузданную энергию. Вот они и прикидываются на потребу публики бессмертными. И в этом есть что-то противоестественное. Заговор целый. «Вот-вот, заговор. Я то же самое думаю». Не ожидал я услышать такое прямолинейное утверждение от Байдай. Да к тому же она еще связала смерть врачей с гибелью всей больницы. Рассудительность моей спутницы вновь превзошла мои самые смелые ожидания. Я восхитился девушкой. В то же время замечание, что все мы окажемся в морге, меня несколько разочаровало. Ведь я только что уверовал, что Байдай не хочет умереть в морге. Или же просто не сможет вот так взять и умереть в морге. Впрочем, наверное, у моей спутницы были собственные мысли по поводу кончины. Это все вопрос господства, всевластия больницы, Управление основанного на мудрости, профессионализме, глубинных исследованиях и целенаправленности. А какой человек не явится в больницу по первому зову? Они постоянно рассуждают о том, что пациент – центр всего, что для них интересы пациента превыше всего, что медицину надо демократизировать, социализировать, гуманизировать, что больные – потребители, которым надо потакать во всем, что во всем следует исходить из конъюнктуры рынка. А по факту человека раскладывают на гены и хромосомы, травят аппаратурой и лекарствами. Человечество на молекулярном уровне делит по группам. И даже круто, что кому-то это пришло в голову. Вот это полномасштабный контроль. Они держатся за каждую нашу клеточку, заявляя, что в противном случае не смогут оказать нам оптимальные услуги. Раньше я все пыталась сообразить, не стоят ли за кулисами какие-то влиятельные персоны, которым это все на руку, потому что они хотят через больницы контролировать весь мир. А потом осознала, что, к сожалению, это было бы слишком просто. Никакому человеку не дано оседлать больничного левиафана. Больница всегда была наделена самобытным сознанием, она неустанно разрасталась во все стороны, как бамбуковая роща. И вдруг неожиданно даже для самой себя заменила старые власти. Больница, новый нарост, благодаря удачному стечению обстоятельств, вдруг заполонивший давно сформировавшиеся полости. И организм этот... Весь преисполнен желание захватить реальность, которая его не устраивает, и воссоздать ее заново. Вот он в один присест и подорвал всю заданную экосистему, сбросил прежних гегемонов, занял их место и подмял под себя все вещи насущные и несущественные. А когда вся власть оказывается в твоих руках, ты начинаешь противиться самой смерти. Сталь хочет перевоплотиться в алмаз. Вот про что думают все медфармпанки. «Красиво излагаешь?» Я отдался за выраженным размышлением. Минуло так много лет, что девушка после затяжной болезни сама стала врачом. У Байдай ощущался системный подход. Если бы ей было дано оказаться в университете, то ее бы наверняка сразу произвели в профессора. Больница так сильно ассоциировалась у меня с образом Байдай что я с готовностью представлял себе, как девушка сама себя коронует царственной диадемой и вступает на престол этого учреждения. Дочь неба, которой суждено обрести власть и положить начало новой династии. Или классная панкерша. Но была ли в Байдай хоть капелька бунтарства? Возможно, ей просто не нравилось, что ей всегда приходилось конкурировать с больницей за всеобщее внимание». «Я не хочу сказать, что больница — прямо краеугольный камень государства. Точнее будет предположить, что больница хочет осторожно, почти неприметно подменить собой государство. И те льстивые слова, которые льются на ее счет из новостей, служат прекрасной домовой завесой, чтобы скрыть все это от посторонних глаз», — заметила девушка. «А зачем эта больница? А какие у нее есть варианты?» Она постоянно расширяется, требует все больше денег, все больше усложняет систему управления. Только подумай: секвенирование генов, беспроводные датчики, система обработки данных о здоровье пациентов, аппараты по штамповке органов. Больничное дело вовсе не такое простое. Если больница вознамерилась охватить весь мир, то куда может деться от нее пациент? Все без толку. Она же призывает спасать всех больных под небесами, и это не красные слова. «Больница подчиняет своему влиянию не только больных, но и государство. А если государство нельзя вылечить, то от него надо отказаться, ограничить или заменить». «А ты хочешь отстоять государство?» Меня охватили сразу возбуждение, зависть и разочарование. «По логике нашего древнего языка семья — основа государства, а государство — эдакая укрупненная семья». В Годзя, полном обозначении государства по-китайски, основу составляет иероглиф Цзя семья. И если семьи больше нет, то и это предельно очевидно не должно быть и государство. Именно этим, по идее, собирались заниматься в дальнейшем больнице. Не в государстве ли крылись все истоки нашей болезненности? Государство же слабоватые организации. И как раз поэтому они чувствуют нужду по поводу и без повода предпринимать отчаянные действия, чтобы продемонстрировать всю свою мощь и самоуверенность, единство внешнего и внутреннего. В эпоху медицины достаточно было в некой лаборатории синтезировать новый вирус. И тогда один медик мог по своему разумению взять в заложники целое государство. Да и государство вовсе не извечная вещь, а лишь продукт развития общества до определенной стадии – Неизбежный результат взятия под контроль классового антагонизма. Государство, образование относительно новое. Современная медицина ставила перед собой цель устранить все коренные различия между классами, уравнять всех на генном уровне по факту рождения. Поэтому замена государства на больницу была бы вполне себе закономерной. Промывание крови по высшему разряду на первый взгляд можно было посчитать, что это все во имя лишения больных страданий. Как там говорила сестрица Цзян, «Только врачи способны к великой доброте и великой скорби, ведь они живые Бадхисатвы. Так что вполне можно было все отдать им на откуп». Только благодаря участию и содействию Буддхисатв наш мир не впал в еще более глубинный, еще более всеобъемлющий хаос». «С одними государствами мы все уже давно лежали бы при смерти. Куда каким-то там государствам тягаться системой ценностей, которую нам несут бодхисатвы?» Парадокс заключается в том, что бодхисатвы по определению не могут умирать. Байдай, приговорив врачей к смерти, самовольно низвергла врачей до статуса полубашков, если не совсем уж заурядных людей». — Вот и рассудите теперь, кто здесь прав, а кто не прав. Байдай неодобрительно усмехнулась. — Оглядись. Все отсюда до линии горизонта сплошная больница. Даже непонятно, куда подевалось государство. И больница так разрослась не для того, чтобы спасти побольше людей, а чтобы саму себя обессмертить. Я ничего не ответил на это. Вроде бы прибыл я в город К, чтобы помочь написать песню. И мне поначалу утвердили, что это дело государственной важности. Но если государство не существует, то существую ли я? Я даже хотел было спросить, вот узнаем мы от чего дохнут врачи, и тогда, наверное, можно будет восстановить государство? Семью у нас снова появится? Но последнее утверждение Байдая произнесла таким зловещим тоном, что я не решился на дальнейшие расспросы. К чему рассуждать о государствах, когда уже завтра ты можешь сгинуть со свету? К тому же я все еще немного терзал себе душу насчет домочадцев, но мало что знал про семью Байдай. Мне доподлинно было лишь известно, что у девушки была мать. Кто-то же должен был произвести ее на свет. За пределами этого открывалось сплошное белое поле незнания. «Скажу что-то не в попад, только обижу ее». А злить Байдай я не осмеливался. Важный вопрос, нужно ли пытаться сбежать из больницы. Для больного человека, оставляющего больницу, свобода равнозначно смерти. Сколько дней продержатся бывшие пациенты без ухода медперсонала? К чему такая свобода? Вот бы только Байдай не померла из-за нее». Я предпочел не делиться спутанными мыслями с Байдай, чтобы не нарушить тонкий баланс, установившийся между нами, не подпортить большими усилиями давшиеся нам отношения, наш молчаливый сговор, подобный тому союзу, что возникает между рыбой и крючком, на который та попала. Я периодически украдкой смотрел на девушку. В ее глазах миндалинах, с легкостью отличавших свет от тьмы, Горела вызывающим пламенем решимость со всеми имеющимися знаменами идти на бой против смерти. Ротик Байдай складывался из двух параллельных линий, в которых читалась строгая непоколебимость. Лоб у девушки был широкий и светлый, словно демонстрируя всю обширность ее познаний. Копна волос спадала до плеч, таинственным ночным пологом скрывая воинственный дух своей владелицы. Под полосатой робой виднелись плотные, сплетенные в единое целое крепкие мышцы, а умеренный жирок поверх них, приходя в движение, напоминал волчью стаю, пришедшую поживиться накопленными запасами. Мне очень захотелось вцепиться в байдай и не от страсти или любви, а от сознания собственных потерянности и одиночества. Но я ничего не сделал, я даже не упомянул то слово. «Свобода». Байдай тоже ничего не сказала. Каждый из нас обдумывал перспективы исчезновения больницы. Наконец, девушка потащила меня прочь из комнаты отдыха. Нам еще предстояло обнаружить морг. Место, куда бессмертные попадут лишь после смерти.